5. На визитных карточках были напечатаны их имена – мистер Пол Сандерс и мистер Альберт Джоплин. Спустя 10 минут двое этих джентльменов уже сидели в нашей гостиной с чашками чая в руках. Старший в этой паре явно был мистер Сандерс. На визитной карточке его должность была обозначена как «муниципальный производитель земельных работ». Высокий, худой, с торчащими во все стороны коленями и локтями, он с трудом втиснулся на наш диванчик и разгладил свой древний, сильно потертый серо-зеленый дешевый костюм. Лицо у мистера Сандерса с широкими высокими скулами было красным и задубевшим от ветра. Он почтительно улыбался, поглядывая на нас своими узкими глазками наполовину скрытыми длинной и жидкой седой челкой.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 «Главная контора на Кинс Кросс. А это мой помощник, мистер Джоплин». Он кивнул своей тяжелой головой в сторону сидящего рядом с ним маленького человечка, до сих пор не проронившего ни слова. У мистера Джоплина подмышкой была огромная кипа небрежно сложенных бумаг, а сам он, широко раскрыв глаза, рассматривал сейчас с расставленной на полках азиатские или африканские амулеты против злых духов. мы надеемся на то что вы сможете оказать нам некоторую услугу сегодня ночью продолжил мистер сандерс разумеется у меня есть хорошая дневная бригада которая уже работает землекопы осветители эксгуматоры плюс обычный ночной наряд но сегодня нам понадобится помощь настоящих агентов он подбегнул нам так будто уже уладился свои проблемы и шумно отхлебнул чаю На лице Локвуда, как приклеенная, сохранялась вежливая, но безучастная улыбка. «Вот как!» – сказал он. «И чего же конкретно вы от нас хотите?» «Где? Когда?» «О, вы, я вижу, человек дела. Это хорошо. Я сам такой же». Сандерс откинулся назад, вытянул руку вдоль верхнего края спинки дивана. «Сейчас мы работаем на кладбище Кенсел Грин. Это на северо-западе Лондона. Производим зачистку». в рамках новой правительственной программы по ликвидации АО». «Ликвидация чего?» – маркнул Локвуд. «Простите, я, наверное, не расслышал». «АО. Активные останки. Проще говоря, источники. Изымаем их из старых захоронений, которые признаны небезопасными и могут представлять угрозу для окружающей местности». «А, как в случае с ползуном из степни, сказала я. «Помните в прошлом году?» Тот ползун был фантазмом, вылезшим из могилы на кладбище при церкви в Степне. Оттуда гость выпался на дорогу и за две последующие ночи убил пятерых местных жителей. На третью ночь оперативники из агентства Ротовала загнали призрака обратно в могилу, а саму могилу разрушили с помощью направленного взрыва. Происшествие получилось довольно громким, причем не столько из-за жертв, сколько из-за того, что прилегающая к церкви территория официально считалась совершенно безопасной. Верно, дочка.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 Ну, а души такого рода мертвецов, как известно, покоя не знают. Вот правительство и приняло программу по проверке всех кладбищ на предмет захоронений тех, кто умер насильственной или страшной смертью, самоубийц и прочих. Наша фирма «Сладкие сны» занимается сейчас этим на кладбище «Кэнсел Грин». «Большое кладбище», – заметил Джордж. «И много вы там могил уже раскопали».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 А на утро приходим мы, раскапываем такую могилу и вынимаем из нее кости и что там еще осталось от покойника. «Ночные поиски на кладбище. Это довольно опасная работа», — сказал Локвуд. «Кто у вас ею занимается?» «Группа ребятишек из ночной стражи, да но еще несколько внештатных телепатов-любителей. Плюс несколько взрослых мужчин, которые должны загнать покойника назад в могилу, если высунется». Платье мы всем хорошо, а клиенты у нас в основном так. Мелочь. Тени, луркеры, другие гости первого типа. Второй тип попадается крайне редко. А профессиональных агентов приглашаем заранее только тогда, когда ожидается действительно серьезная опасность. «Интересно, откуда вы заранее узнаете о том, что ожидается серьезная опасность?» Нахмурился Локвуд. «Не понимаю».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 Мистер Альберт Джоплин выпрямился и посмотрел на нас, по-детски моргая глазами. Он был моложе Сандерса, лет сорок с небольшим, по моим прикидкам, но такой же неопрятный и неухоженный. Его волнистые каштановые волосы уже несколько недель не видели расчески, а может и целый год. Лицо у Джоплина было приятным, но каким-то безвольным, с румяными круглыми щечками и заостренным выступающим вперед подбородком. его добрые глаза виновато смотрели сквозь стекла маленьких круглых очков как две капли воды похожих на очки джорджа на мистере Джоплине был мятый усыпанный на плечах перхотью парусиновый пиджак клетчатая рубашка и темные коротковатые ему брюки он сидел опустив свои без того покатые плечи нежно обнимая обеими руками кипу своих бумаг я архивариус сказал он помогаю фирме проводить зачистку понимаю кивнул Локвот. «А каким именно образом?» «Он копает!» — крикнул мистер Сандерс, не давая Джоплину ответить. «Он у нас лучший по этой части, верно, Альберт?» Он протянул руку, театральным жестом пощупал хиплый бицепс мистера Джоплина и продолжил, весело подмигнув нам. «А по виду и не скажешь. Ну а если серьезно, мы, все остальные, то есть, выкапываем из земли кости, а Джоплин выкапывает в своем архиве истории». «Да что я все за тебя говорю? Расскажи им сам, не сиди как пень». «Да, ну...» — начал Джоплин, нервно поправляя на носу очки. «На самом деле я ученый. Изучаю кладбищенские учетные книги, копаюсь в старых газетах, стараясь найти захоронения, которые можно отнести к разряду потенциально опасных. Могилы людей, конец которых был трагическим или мрачным».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 Один мальчик из отряда ночной стражи принялся срубать ежевику, чтобы можно было вытащить камень. И тут прямо из-под земли выскочил призрак. Жуткого вида серая женщина с перерезанным горлом и выпученными глазами. Бедный мальчишка завизжал, как умирающий кролик. Призрак, разумеется, успел притронуться к нему. Но на крик тут же прибежали товарищи мальчика, сделали ему укол, вызвали неотложку. Надеюсь, он поправился.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 Ваше рассуждение о связях души умершего с местами и предметами нашего мира я нашел очень интересными. Правда? Мне эта теория тоже кажется чрезвычайно любопытной. Особенно там, где она касается. И я с трудом сдержала зевоту. Как славно было бы сейчас дремнуть часок-другой. Локву тоже начал терять терпение. Он поднял руку, останавливая разворковавшихся Джорджа и Джоплина, и сказал. «А теперь позвольте мне узнать, какой помощи вы ждете от меня».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 Занимает почти четыре квадратных километра земли в престижной части Лондона. «На кладбище имеется целый ряд красивых памятников и склепов», – добавил Джоплин. «В основном из белого известняка. А там, по-моему, были еще катакомбы», – спросил Джордж. «Верно», – кивнул Сандерс. «В центре кладбища стоит церковь. Под ней начинаются катакомбы». Не так давно их завалили, слишком много риск с этими незакопанными гробами. А наверху могилы располагаются вдоль аллей, изгибающихся между Хэру-Роуд и каналом Гранд-Юнион. Большинство захоронений относится к середине викторианской эпохи, в основном это могилы простых горожан. Аллеи по краям обсажены дающими тень старыми липами. Кладбище считается довольно тихим. Гости тут появлялись очень редко, даже в последние годы. Мистер Джоплин тем временем рылся в своих бумагах, вытаскивая лист за листом и снова засовывал их в груду документов, приговаривая себе под нос. «Если мне только удастся?» «А, вот он план юго-восточного угла кладбища». Он вытащил карту с двумя-тремя нанесенными на нее петляющими тропинками, вокруг которых пестрели маленькие прямоугольники, отмечающие отдельные могилы. К карте был подколот разграфленный лист, испещренный мелкими надписями, список имен. И я проверял на этом участке захоронения, занесенные в учетные книги, и обнаружил нечто странное и пугающее. И опасное, как мне кажется. Так вот, перехватил инициативу Сандерс. Как я уже говорил, мои группы ходили по аллеям, искали следы потусторонних сил. До прошлой ночи все шло гладко.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 И нашел два выбитых на граните слова. Здесь его голос внезапно упал до шепота. Два слова. «Ну, говорите, что это за два слова?» Поторопил его локвот. Мистер Сандерс облизнул свои пересохшие губы. Сглотнул. Было видно, до чего ему не хочется говорить. «Имя», – прошептал он наконец. «Но не просто имя». Сандерс подался вперед. Его длинные колени оказались в опасной близости от стоящих на столике чашек. Локвот, Джордж и я дружно наклонились ближе к мистеру Сандерсу. В гостиной воцарилась странная атмосфера, любопытство пополам с ужасом. Мистер Джоплин от волнения снова выронил на ковер часть своих бумаг. В небе за окном облако наползло на солнце, в гостиной потемнело. Мистер Сандерс глубоко вздохнул и заговорил, стремительно переходя от шепота почти на крик. «Вам о чем-нибудь говорит имя Эдмунд Бикерстав?»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 Желательно сегодня же ночью. Простите, сказала я. Уже давно что-то во всем этом разговоре казалось мне странным. Если вы знаете, что могила представляет опасность, почему бы вам не раскопать ее, как другие захоронения, днем, при солнечном свете? Почему вам нужно делать это ночью и в нашем присутствии? Новая директива Депик.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 «Ладно, а кто такой этот мистер Бикерстав и почему к нему следует относиться с такой опаской?» – спросил Джордж. Вместо ответа Джоплин вновь взорылся в свою бумагу и вскоре выудил из них пожелтевший лист формата А4, развернул его и показал нам. Это оказалась увеличенная фотокопия фрагмента газеты XIX века с узкими, по тогдашним стандартам, колонками и плотно набранным текстом. В центре листа размещался довольно размытый литографический портрет коренастого волосатого мужчины в рубашке со стоячим воротничком, пышными баками и большими напоминающими щетку усами. Если не считать неприятно поджатых губ, самый обычный заурядный джентльмен середины викторианской эпохи. Под портретом была надпись Хэпстский ужас ужасная находка на Хэт Роуд. Это Эдмин Бикерстав, сказал Джобман. «Как следует из этой статьи, опубликованной в Хемпстедской газете в 1877 году, мистер став давным-давно умер. А сейчас, похоже, объявился вновь». «Расскажите все и поподробнее», – попросил Локвуд. «До этой минуты вся его фигура излучала нетерпение, тоску и полное отсутствие интереса. Я видела, что разговор с Андерсом и Джоплином утомил его. И вдруг в один момент все переменилось».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 Известно лишь, что за Бикерстаффом закрепилась репутация колдуна, черного мага и даже некроманта. Им занялась полиция, но ничего не смогла установить и доказать. Бикерстафф оставил практику в Лондоне и перебрался в частную клинику в Хэпстеде. Жил здесь же, в служебном доме при клинике. Так продолжалось до одной ночи в конце зимы 1877 года. Джоплин разгладил бумажный лист своими маленькими белыми ручками, вздохнул и продолжил.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 13 декабря 1877 года состоялась очередная такая встреча. Слуг отпустили, заплатили им вперед и велели возвратиться через два дня. Как только слуги покинули дом, к нему начали съезжаться экипажи с гостями Бикерстафа. Слуг отпустили на целых два дня? переспросил Локвуд. Большой срок. Да. Встреча единомышленников у Бикерстафа предполагалась на весь уикенд. Джоплин бросил взгляд на фотокопию. Но что-то произошло. Согласно Хепстедской газете, следующей ночью несколько санитаров из клиники проходили мимо дома Бикерстафа. В доме было темно и тихо, и санитары решили, что Бикерстафф и его гости уехали. Затем один из них обратил внимание на то, что в окне верхнего второго этажа колышется занавеска. Было ощущение, что кто-то легонько теребит ее снизу. Бррр. Выдохнула я. Какой ужас! Да, дочка, страшное дело!» Кивнул мистер Сандерс, взял еще ломтик рулета и добавил. «Впрочем, все зависит от склада ума. Наш Альберт, например, обожает такие истории. Древние страшилки». С этими словами он стряхнул крошки со своих коленей на наш ковер. «Продолжайте, мистер Джоплин», — сказал Локвуд. «Кто-то из санитаров предложил выломать замок и зайти в дом». Другие, помня о репутации доктора Бикерстаффа и связанных с ним слухов, предлагали оставить все как есть и уйти в освояси. Пока они так стояли и припирались, занавески начали колыхаться еще сильнее. А затем на внутренней стороне подоконника, за стеклом, показались длинные темные тени. «Длинные темные тени?» – переспросила я. «А это что еще за чертовщина?» «Крысы?» – ответил мистер Джоплин, отпивая глоток чая.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 Доктор Бикерстав, или что там от него осталось, лежал на полу в своем кабинете. В основном это были обрывки его одежды. Все остальное сожрали крысы. Джоплин замолчал. Мистер Сандерс шмыгнул носом и сказал. Вот так закончил свою жизнь доктор бикерстав Превратился в горсточку окровавленных костей и тряпок. Жуть. Там остался последний ломтик рулета. Кто-нибудь хочет его? «Нет-нет, пожалуйста, пожалуйста берите. берите!» В один голос откликнулись мы с Джорджем. «Отличный рулет!» Сказал мистер Сандерс, откусывая кусочек. «Сладкий!» «Как вы можете догадаться, полицейские очень хотели расспросить сообщников доктора!» Продолжил мистер Джоплин. «Но, разумеется, никого не нашли!» На том, собственно говоря, и закончилась история Эдмунда Бикерстафа, Несмотря на ужасные обстоятельства смерти доктора и окружавшие его при жизни слухи, Вскоре о нем все забыли. Клиника «Зеленые ворота» в начале двадцатого века сгорела, имя доктора стерлось из памяти людей, и судьба его останков была никому неизвестна. «Но вам известно, где эти останки находятся сейчас», — сказал Локвуд. «И вы хотите, чтобы мы обезвредили их?» Мистер Сандер скивнул. Он покончил с рулетом и в данный момент вытирал липкие пальцы о свои брюки. «Все это очень странно», — сказала я.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 — закивал Альберт Джоплин. — Вы буквально читаете мои мысли, юноша. — Исследование не главное, — возразил мистер Сандерс. — То, что лежит в этой могиле, доставляет беспокойство и неприятности окружающим, и я хочу поскорее от этого избавиться. Моя задача — сегодня же ночью очистить кладбище от этой дряни. Если вы примете мое предложение участвовать в ночной операции — «Мистер Локвуд, буду вам весьма признателен». «Что скажете?» Локвуд взглянул на меня, затем на Джорджа. Мы ответили ему горящими, возбужденными взглядами. «Мистер Сандерс», — сказал Локвуд, — «мы с радостью принимаем ваше предложение».